Глава восьмая Всю неделю Нейт был очень занят. Вечерних звонков катастрофически не хватало, и я безумно соскучилась. Я грезила встречей с ним. Поэтому, когда в пятницу после ланча он прислал сообщение, я готова была визжать от радости. «Милая моя, я надеюсь, ты так же рада этой пятнице, как и я. Скоро уже буду в самолете. Жди меня. Думаю о тебе каждый день. Твой Энн». Я бегло начала набирать ответ как внезапно услышала голос перед собой и подняла глаза. «Пользоваться телефоном в личных целях можно только в нерабочего времени». Надзирательским тоном процедил сквозь зубы Джаред. «Знал бы ты, с кем я переписываюсь, быстро бы закрыл свой рот», подумала я, но, конечно же, не произнесла вслух. Вместо чего покорно убрала телефон в сумочку. «Прости, больше не повторится». То -то же». К концу рабочего дня все начали собираться домой. Я наконец-то вытащила телефон и ответила Нейту. «Уважаемый Натаниэль Фостер, из-за вас я получила первое предупреждение о пользовании телефоном в рабочее время. Слишком халатно для генерального директора, не считаете?» «По скриптум. Не передать сообщениям, как сильно я скучаю по тебе. Мягкой посадке. Жду тебя. Целую». Нарушающий правила сотрудник Международной логистической компании Фостра. и влюбленная в вас Т. Незаметно ко мне подошла Блэр. Ты, я у нас тут с ребятами созрела потрясающая идея!» Я встретилась взглядом с ее горящими глазами. «Мы решили выбраться в ближайший бар и как следует напиться». Блэр залилась звонким смехом. «Эм, я бы с удовольствием, но...» «Нет, нет, и еще раз нет. Никакие отговорки не принимаются». Я оглядела офис и увидела Алана и Тришу, скорчивших милые лица, изображающие мольбу. Пойдем, не переставала напирать Блэр. «Выпьем за твое вливание в коллектив». «Да мы ненадолго», — добавила Триша, уже стоя возле двери. «Ну, эм... ладно», — замешкалась я. «Ведь нет ничего плохого в паре бокалов пива». «Точно?» — поддержала Блэр. Я выключила компьютер, схватила свою сумочку и, подойдя к выходу, обернулась. В офисе оставался только Джаред. Не знаю, какой чёрт дёрнул меня за язык, но я окликнула его. «Джаред, может быть, ты не против присоединиться к нам?» Он серьезно взглянул на меня, сузил свои зеленые глаза, и на мгновение мне показалось, что его взгляд смягчился. Остальные ребята переглянулись и не издавали ни звука. Джаред с минуту подумал, и я уже была готова к ожидаемому отказу. «Может быть», — задумчиво ответил он. «Тимбилдинг — неотъемлемая часть нашей компании». И являясь на данный момент твоим куратором, я не могу не согласиться. Тогда пойдем. Скрывая свое изумление, позвала я. Он сложил документы, упорядочил свое рабочее место и присоединился к нам. Ожидая лифт, я снова достала телефон и быстро настрочила СМС Нейту. Боюсь, у меня форс-мажор. Освобожусь немного позже. Тимбилдинг, все дела. Скучай по мне. Не успела я положить телефон обратно в сумку, как пришло оповещение о новом сообщении. У нас не было запланировано никаких мероприятий по тимбилдингу. Через полтора часа я буду в Чикаго, и хочу, чтобы ты была в моем пентхаусе к этому времени. И никаких тебе «целую». Командным тоном Нейта была пропитана каждая буква сообщения. Я знала, что он разозлится. У меня было максимум полтора часа. Я должна была успеть. Пятером мы зашли в уютный бар недалеко от офиса. Запах свежего пива, закусок и влажного дерева резко ударил в нос. В пятничный вечер помещение было забито вплотную, но Блэр смогла выбить нам неприметный столик в углу, воспользовавшись своим знакомством с барменом. Нам сразу же принесли дюжину бокалов пива и каких-то странных, но аппетитных на вид закусок. «Ну что-то я за тебя». Алан поднял бокал вверх. «Добро пожаловать в Остра. «Я слышу это уже, наверное, в сотый раз. Вот уж действительно дружелюбная компания!» Я засмеялась, заразив своим смехом остальных. Мы все звонко чокнулись бокалами, проливая часть содержимого на стол. Первые бокалы опустили слишком быстро. За ними последовали вторые и третьи. Аллан и Блэр обменивались колкими шуточками, мы много смеялись, даже Джаред. На удивление, он чувствовал себя вполне комфортно. Во всяком случае, так казалось по его поведению. Он выглядел расслабленным и веселым. За всю неделю я впервые увидела на его лице улыбку. И, между прочим, она была ослепительной. Он выглядел ничуть не хуже, чем какая-нибудь модель из GQ. Примечание. GQ — ежемесячный мужской журнал. Издание о моде и стиле. Бизнес, спорт, история успеха, мода, здоровье, путешествия, женщины, эротика, автомобили и технические новинки. Вся его напыщенность в офисе теперь казалась просто защитным слоем. Я обратила внимание, что Блэр периодически поглядывает на него. Он определенно ей нравился, и со стороны это легко читалось, понаблюдав за ней хотя бы пять минут. В конце следующей недели у нас корпоративное мероприятие? спросил Алан. Какое мероприятие? поинтересовалась я. Приедут наши крупные партнеры, планируется очередная шикарная вечеринка с шампанским и роскошными нарядами. — пояснила Триша. «Наш отдел тоже будет присутствовать?» — продолжала расспрашивать я. «Конечно. Мы вплотную контактируем с этим партнером, Так что Фостер обязательно заставит нас с ними общаться», — сухо ответил Джаред. «Тебе не очень нравится эта идея?» «Какая разница, что мне нравится или нет? Это работа». И вуаля, Джаред снова напялил на себя непробиваемую маску отчужденности. «Это очень хороший шанс проявить себя перед руководством, так сказать, засветиться. Поэтому Фостер настаивает, чтобы присутствовали не только начальники. Он всегда поощряет молодых специалистов и содействует их продвижению по карьерной лестнице», — сообщил Аллан. «Потому что он сам начинал с низов и собрал эту компанию по крупицам», — добавила Блэр. «Он знает, как сложно пробиться, имея за плечами только свои идеи и амбиции». «Фостер — отличный руководитель, это бесспорно. Он делает все для своей компании. В том числе и такие масштабные мероприятия. Только вот такие вечера в основном состоят из одних напыщенных физиономий», — резко проговорил Джаред. «Тогда ты тем более должен чувствовать себя там, как рыба в воде». Я отпустила язвительную шутку, и все зашлись громким хохотом. Джаред не отреагировал, только его лицо стало еще более бесстрастным. «Прости, я просто пошутила». «Видимо, у нас с тобой разное мнение о том, что можно считать хорошей шуткой». Отрезал Джаред, и я поняла, что перегнула палку. Воспользовавшись неловким моментом, я улизнула в уборную, где наконец-то проверила мобильный. Три пропущенных от Нейта. Я попала. Я сделала вдох и набрала ему долгие нудные гудки и никакого ответа. «Чёрт, я совсем забыла про время. Я быстро написала ему сообщение». «Прости, что задержалась. Ловлю такси и лечу к тебе. Твоя провинившаяся Т». Я вернулась к столику, чтобы попрощаться с ребятами. «Спасибо вам всем за отличный вечер, но, к сожалению, мне уже пора». Меня неожиданно перебила Триша, вглядываясь куда-то за мою спину. «Это Фостер там стоит?» «Что?» Я моментально обернулась и увидела его. Натаниэль стоял у края барной стойки, как всегда изумительный и вертел в руках бокал янтарного напитка, смотря прямо перед собой. Но я знала, что он видит меня. Он выглядел отрешенным и погруженным в свои мысли. Сердце заныло, и я поняла, как сильно соскучилась. Я с трудом подавила в себе желание подойти и поцеловать его. «Зачем он здесь?» «Интересно, что он здесь делает?» — задалась моим неозвученным вопросом Триша. «То же, что и мы с вами, и все люди в этом баре, отдыхают после рабочего дня». «Спокойно», — ответил Джаред. «Я думала, люди его статуса отдыхают в более престижных местах». «Да не пяльтесь на него, он в первую очередь обычный человек и имеет право выпить где угодно», — поддержала Джареда Блэр. «Было непонятно, действительно ли это ее мнение, или она просто хочет таким образом обратить на себя внимание Джареда». В моей руке завибрировал телефон, сообщение от Натаниэля. Я бросила очередной короткий взгляд в его сторону. На его лице невозмутимость. Он опустошил свой стакан, оставив нерастаявшие кубики льда на дне, и спокойно направился к выходу, не взглянув на меня даже краем глаза. Я торопливо открыла сообщение. «Жду тебя за углом через пять минут». «Ты я!» — окликнула меня Блэр. «Ты чего стоишь? Присаживайся. Мы решили перейти на текилу». «О, нет, ребята, мне уже пора». Я, собственно, это и собиралась сказать. Уже покидаешь нас? Растроенно спросила Триша. Да, к сожалению, мне действительно пора. Я очень рада была провести с вами вечер. Я могу тебя провести, неожиданно для всех произнес Джаред. Я растерялась и встретилась взглядом с Блэр. На ее лице читалось отчетливое замешательство. Эм, не нужно, спасибо. Я возьму такси. Я одарила его милой улыбкой, помахала на прощание коллегам рукой и поспешно удалилась слегка задевая плечом тесно стоящих в зале людей. Кое-как мне удалось пробраться на улицу, и прежде чем свернуть за угол, я обернулась, проверяя, не вышел ли кто-нибудь из ребят из бара. Убедившись, что за мной никто не следует, я направилась к знакомому Майбаху. «Привет еще раз», — радушно сказала я, усаживаясь к Нейту на заднее сиденье. «Фил, поехали», — обратился он к водителю, не реагируя на меня. «Я не понимаю, почему ты злишься?» Я всего лишь зашла в бар с коллегами на пару часов. Натаниэль наконец-то посмотрел на меня. Я смело заглянула прямо в его леденящие глаза. «У нас с тобой уже были планы», — сухо проговорил он, не обрывая наш зрительный контакт. «Но ведь это никак не отразилось на наших планах». «Если бы я не приехал, ты бы продолжала веселиться со своими коллегами». «Не переживай, время на босса у меня бы обязательно нашлось». «Шутишь?» Нейт прищурился, но не оценил моей шутки. «Пытаюсь разрядить обстановку». Он томительно промолчал. «Я ужасно скучала по тебе». Ласково прошептала я, разглядывая его строгое лицо в надежде заметить хоть малейший признак улыбки. И Нейт смягчился. Ледяные оттенки глаз начали таять, снова открывая передо мной лазурный океан. Натаниэль придвинул мое лицо за подбородок к своему и горячо поцеловал. Наконец-то я почувствовала долгожданный вкус его губ. Я жадно ответила на поцелуй, вкладывая в него все эти дни мучительной разлуки. По венам сразу же хлынуло неистовое возбуждение, пробуждающее каждую клеточку тела. Нейт навис надо мной и еще жарче впился в губы, изгибая рукой мою шею. Второй рукой он властно скользил по бедру, слегка сдавливая его сверху. — Как же я хочу тебя! — выдохнул он прямо мне в губы. Я смущенно покосилась на Фила. Найд заметил мое стеснение и откинулся на сиденье, сжимая мои пальцы в своей руке. «Не было и дня, чтобы я не думала о тебе». Он поднес мою руку к своим губам и покрыл поцелуями каждый палец. «Фил, поедем в Уинетку?» «Как скажете, сэр». «Вроде бы мы собирались в пентхаус», — недоумевая, предположила я. «Я подумал, что все выходные комфортнее будет провести за городом. Не переживай, там не менее живописно». «Все выходные?» «Именно так-то я. Я собираюсь наслаждаться тобой все выходные и вернуть домой только воскресным вечером». «Эм, в таком случае мне нужно заглянуть домой и взять кое-какие вещи». «Фил, ты слышал?» «Да, сэр, уже сворачиваю». Натаниэль придвинул меня к себе и обнял, оставив легкий поцелуй на моем плече.